Глава 11 «Ладно, допустим, я готова идти. Вот только... Эээ... -э как быть? Нас разделяет километровая ограда, а в спорте я, как вы уже знаете, не блещу. Эсмо позволяет себе нелестную для меня улыбочку, и я ворчу. Ну и как мне через неё перепрыгнуть? Взбирайся, ты высокая». «Это и так ясно. Гений». Но я закатываю глаза и мучительно долго пытаюсь перебраться через преграду. «Ну, наконец-то, девчонка! Я уж думал, у тебя никогда не получится». Веселится Эсмо с этой своей усмешкой. «Мы с ним почти незнакомы, но я уверена, Эсмо — душа компании. Сюда!» Прямой и властный он шагает вперед. «Окружающий нас пейзаж невыразимо прекрасен». Длинная трава щекочет мне ноги. Высокие деревья с густой листвой отражаются в озере. Какая красота! Можно рассмотреть получше? Конечно. Из воды выходят какие-то создания и рассаживаются на прибрежных камнях. Просто фантастика. Ни в одном фильме я не видела ничего подобного. На первый взгляд это девочки, чуть старше меня. Вот только они наполовину люди, наполовину осьминоги. «Что это там?» — спрашиваю я, указывая на них. Тут они меня замечают и в испуге ныряют обратно в воду. «Не называй их что, они живые. Их зовут Униса, Саори и Акила, и они сёстры», — сообщает мне Эсмо, всё ещё поглядывая на озеро, но не приближаясь к нему. «Девчонки, можете выходить. Опасности нет. Элена нам друг». Три сестры грациозно появляются из воды. Они очаровательны, но заметно, что они меня побаиваются. «Привет!» — кричат они мне, довольные собой. «Хочешь рассмотреть нас поближе?» Я боязливо направляюсь к ним и теперь могу разглядеть детали их внешности. У них очень бледная кожа, покрытая мелкими чешуйками. Блестящие белые волосы парят в воздухе, словно они все еще под водой. Заворожённая, я трогаю одну из прядей и вздрагиваю. Они что же, как щупальца медузы? «Забыл тебя предупредить», — смеётся Эсмо. «Прикасаться к воде тоже не советую». «Почему?» «Попробуй, если хочешь», — уступает он. «Ещё бы! Я ничего не боюсь». От воды поднимается пар, но я опускаю в неё палец и тут же обжигаюсь. а а По моим щекам бегут слезы. Что это за кипящее озеро? Как сестрички-осминожки не обжигаются? Их телам требуются экстремально высокие температуры. Они родились в этом озере и привыкли жить в такой горячей воде. Что происходит? Кто здесь так расшумелся? Из воды внезапно появляется недовольный мальчик. «А ты кто?» — спрашиваю я. «Лорен». У него такая же бледная кожа, как у сестер-осминожек, плоский нос, зеленые глаза с длинными ресницами, волнистые каштановые волосы и крошечные чешуйки на лице. Он очень красивый, и мне кажется, что он относится к другому виду. «А ты кто? Рыба, кит или осьминог?» «О чем она?» — смеется Лорин, поворачиваясь к Эсмо. Элена хочет знать, что у тебя там, ниже. «Ну, смотри, чужачка», — говорит мне мальчик, и прежде чем нырнуть, выбрасывает над водой длинный хвост. Угорь. Ладно, хватит развлекаться». Эсмо заканчивается знакомствами. «Мне нужно рассказать тебе много важного. Идем со мной». И он подает мне руку. «А куда мы сейчас идем?» «Увидишь. Тебе не захочется узнать все раньше времени». Мы уходим от озера, и я вдруг вижу, что огромные деревья — живые. Кажется, это люди. Я различаю в стволах тела и лица, увенчанные шапками густой листвы, словно волосами. Они такие плотные, что я едва могу разглядеть за ними небо. «Я ведь не каждого приглашаю домой. Я живу здесь», — Эсма указывает на дерево с очертаниями прекрасной женщины. «Поднимайся». Вот и лестница, ведущая к подобию домика. Я поднимаюсь следом за ним, ставлю ногу на губу женщины дерева, и тут она вдруг открывает глаза. «Эй, осторожнее, девчонка!» Я думала, деревья не умеют говорить. «В этом месте умеют, не волнуйся, в других частях капри они не такие», успокаивает меня Эсмо, широко улыбаясь. Кстати, ее имя похоже на твое. Элена, позволь представить тебе Элу. Разуйся, чтобы не сделать ей больно, когда будешь подниматься. Я подчиняюсь и вхожу в его дом с разинутым ртом. Эсмо живет в дупле, как птицы и белки. Только это большое дупло. Внутри комната с маленькой кроватью. В самый раз для него, а также с лампой и прикроватным столиком. Пол устлан листьями. «А теперь можешь рассказать мне, кем была твоя бабушка», — говорит Эсма, усаживаясь. «Наконец-то я узнаю полную историю своей бабушки».